Глава 20. Желтые дюны поглощающих песков неожиданно вздымаются из земли прямо впереди, перетекают, насколько хватает глаз, совершенно одинаковыми волнами. Остановившись перед ними, мы опускаемся на колени в тени большого валуна для чайной церемонии. Знакомое действо помогает мне немного успокоиться. Оно напоминает о доме и семье, Обо всем, что я изо всех сил стремлюсь спасти. Таха разводит небольшой костер и ставит на него полный чайник. Пока вода закипает, таха растирает вступки мисру, высвобождая ее загадочный аромат. Я готова уловить нотку горечи, но отчасти все же надеюсь вдохнуть тот приятный запах, как в день, когда мы с Тахой сразились. Но вместо этого чувствую яблочную шишу, песок и дерево. Афер, Поражённая я отвожу взгляд от Тахи, смотрю в туманную даль. Какое бы утешение ни принес мне этот бесподобный аромат, оно мимолетно. Когда Таха наливает всем по чашке, запах усиливается, а с ней и моя тревога десятикратно. Вдруг я опоздала? Вдруг Афера и наш народ уже не спасти? Вдруг все усилия будут напрасны? А если нет... Тогда почему афер так долго нас мучил? Брат, которого я знаю и люблю, не способен на такое, но он смог бы. Держа чашку дрожащими руками, я пью чай и он как всегда горчит. Странно, но это дарит мне облегчение. По крайней мере в моем мире осталось что-то неизменное. После церемонии тахо уходят помедитировать. Реза излагает наши успехи в письме совету, которое затем отправят с почтовым соколом. Амира, словно комар, вьется у локтя Резы, пристально наблюдая за порханием пера. «Не говори им, что я здесь, пожалуйста. Родители думают, что я отправилась к оазису Жуфаль». Реза с ворчанием отворачивается. «Пошла вон, мелкая». Она бросает умоляющий взгляд в мою сторону, но я не в настроении защищать ее и не хочу раздражать Резу. Они с Тахой довольно близки, чего стоит ожидать от кузенов. Но я не собираюсь давать лишний повод из мести доложить о моей связи с Кайном. Вместо этого я безразлично смотрю на Таху. Он застыл между своим белым жеребчиком и черным соколом, сидящим на ближайшем валуне. Вести наш отряд через пески задача не из легких, и я хотела бы как-нибудь помочь. Мне ненавистно, что лишь лазутчики знают дорогу. Но я не настолько горда, чтобы не увидеть иронию. Именно так они, должно быть, себя чувствовали, когда я отказалась раскрыть, где Афер, до того, как поняли, что я и сама ничего не знаю. Подумав об этом, я поворачиваюсь к Кайну. Джин сидит, скрестив ноги на валуне, и ест последнюю сливу из тех, что припасла с собой Амира. «Куда мы сначала отправимся в Алькибе?» — спрашиваю я его. Кайн отправляет косточку в рот. Сок стекает по острому подбородку. «Нужно будет проехать через Башталь в город Таилса», — невнятно бормочет джин. «Там Афер встретился с посредником повстанцев, рыбаком, который познакомил его с Фаридой. Мы тоже с ним встретимся. Я хожу перед ним туда-сюда. Мне нужно больше подробностей. Как Афер вышел на этого рыбака? Когда? Собираемся?» — прерывает меня Таха. Каин, подмигнув, бросает чистую косточку за плечо и слизывает сок с нижней губы. «Просто следуй за мной, гроза. Я не уведу тебя с пути». Я стискиваю кулаки. «Да, конечно. Следуй за нечестивым джином, который целиком и полностью заинтересован в собственном путешествии по Алькибе. Что еще я могу сказать перед лицом столь бесстыдной лжи? Ничего. Лишь приказать ему избавить меня от своего проклятого общества». Когда он возвращается в клинок, я иду к остальным, уже собравшимся возле Тахи. В покрытых шрамами руках он держит моток веревки. Пересекать пески учится на собственной шкуре. Когда я готовился стать лазутчиком, меня водил отец. Таха смотрит в мою сторону. Теперь я поведу вас. Мы будем двигаться один за другим, протянув эту веревку, чтобы никто не сбился с пути. Если кто-то все же собьется, Никто не должен за ним броситься. Ясно? Здесь либо отпустить несчастного, либо обречь на гибель еще и себя. Таха ждет, пока каждый из нас мрачно кивнет. Хорошо. Ступайте за мной шаг в шаг, Имани, Амира, держитесь за веревку и не останавливайтесь. Безопаснее всего пересечь пески за одну попытку. Не разговаривайте, иначе отвлечетесь от единственного, на чем вы должны быть сосредоточены от этого Таха поднимает веревку. И ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь на иллюзии песков, какими бы настоящими они ни выглядели, не ощущались, не звучали. Это лишь иллюзии. Они жестокие и пытаются вас увести прочь. Таха заканчивает отрезвляющую речь и мы расходимся к своим лошадям. Таха бросает мне край веревки, я ловлю и передаю дальше. Фей и Амире, которая с угрюмым лицом сидит в седле, и они перебрасывают веревку резе, замыкающему шествие. Таха поднимает лицо к небу. «Великий дух, направь меня!» Он касается пятками боков коня, и тот ступает на песок. Куда подевалось время? Мы взбираемся на одну дюну, скатываемся со следующей, а Золотой океан все так же колышется до самого недостижимого горизонта. Песок затягивает копыта Раада, вздыхает от каждого шага, осыпается, взметается, собирается холмиками, не дает передышки даже небо. Оно нависает, голубое и слепое ко всему, странно невозможное и плоское. Я ищу помощи у Солнца. Сейчас оно висит справа, раньше было слева, а до этого позади. Кажется, мы никуда не сворачивали, но тогда все это не имеет смысла. Честно говоря, я не уверена, движемся ли мы прямо или ходим кругами, как непутевые мотыльки у солнечного пламени. Таха сказал, «Я пойму, как пересечь пески, следуя за ним». Но я не могу вспомнить даже последний шаг Рада, не говоря уже о первом. Даже силуэт Тахи не изменился за… сколько уже прошло? Минута, час, год? Саха все такой же, молодой человек на белом жеребчике, пригнувший голову от случайных порывов ветра с песком. Ненавистный песок повсюду. Мне нужно остановиться, выпить воды, вымыть его из дыхательных путей, стереть с разгоряченной кожи. Жара невыносима. Мои глаза будто превратились в сморщенные сливовые косточки. Губы потрескались от сухости. Солнце палит с чудовищной жестокостью. Воздух тяжелый, неоправданно неподвижный. Как же я жажду сбежать отсюда. Я просто в отчаянии. Подумываю даже бросить строй, удрать просто из желания увидеть что угодно, кроме песка. Порыв настолько силен, что я уже снимаю с веревки одну вспотевшую ладонь. Быстро перевожу ее к кинжалу. Кайну. Да, так лучше. Я найду холодное утешение в черных глазах демона и он напомнит мне, что нужно держаться за веревку, если я смею хоть каплю надеяться увидеть афера снова. Я кладу ладонь на рукоять и улавливаю в ней лишь ужасающую нистовую дрожь. «Каин?» — хриплю я. Голос едва вырывается из пересохшего горла. Из-за дюн справа вдруг доносится дуновение прохлады. Я наслаждаюсь ее лаской, когда жара отступает. Наслаждаюсь даже, когда ветер переходит в шквал. Я смеюсь и радуюсь, когда он треплет мою влажную косу, хлопает плащом. Второй более сильный порыв чуть не выбивает меня из седла, и на этот раз он полон песка, что хлещет по обнаженной коже. Я вскрикиваю, он царапает, рвет когтями, пускает кровь, скрывая от меня все, кроме Раада. рад Я дергаю поводья, разворачиваю жеребца прочь. Ветер нарастает, набирает скорость и мощь. Его ярость не знает предела. Я сгибаюсь пополам, обхватываю голову руками, взвизгиваю «хватит!». В ревущей пасти бури слышны голоса. Они все тише. Сестра выкрикивает мое имя. И Таха тоже. Рявкает что-то в ответ. Таха, который говорил ни за что не отпускать веревку, Но я отпустила, и мой конь никак не остановится. Резко выпрямляюсь. Воздух вышибает из легких. День сменился ночью, от песчаной бури не осталось и следа. Но как так? Я смотрю в сплошное черное небо, и голова идет кругом. Ни луны, ни звезд, ни времени, ведь оно не могло пролететь так быстро. Я верчусь в седле, вглядываясь в темноту. Амира, Таха, меня кто-нибудь слышит? Уши впитывают тишину, глаза пьют ночь. Нет, конечно. Никто меня не слышит. Они не сошли с пути, как я. Пески поглотили меня и Раада, как им было приказано тысячу лет назад. Ох, духи, выдыхаю я. В груди бунтует желчь. Голова словно парит над плечами. А дурманная, я валюсь из седла на песок. И он оказывается куда глубже, чем я думала. Я не успеваю вовремя вскочить на ноги. Вытянув руки застрявшим в горле воплем, я качусь вниз дюны, оборот за оборотом, целую вечность и одновременно, будто бы совсем недолго. Я качусь и понимаю, что не могу уловить, как пролетают мгновения. Они вода меж пальцев. Или это я сама вода меж пальцев времени? Вдруг я, резко остановившись, обмякаю у подножья дюны и кричу от боли, пронзившей шею. Сдавливаю мышцу и не отпускаю, пока боль не становится терпимой. Затем осторожно пытаюсь встать. Это трудно, но я даже не понимаю, почему. Я не знаю, где я, не знаю, как я, не знаю, где север или юг, восток или запад. Таха был прав. Здесь нет ни земли, ни неба, нет ничего ни впереди, ни позади, нет ни прошлого, ни будущего. Я описываю круги, утопая по щиколотке в песке. Но девственно черная обсидиановая стена надо мной не двигается, не выдает ни проблеска. Словно зияющая могива, словно я смотрю в глаза Кайна. «Точно!» — шепчу я. «Он должен мне помочь. Он должен выудить из своего кладези древних знаний некий совет». Тянусь к рукояти кинжала, чтобы призвать Кайна. Но едва касаюсь стали, земля уходит из-под ног. Я не вижу, что происходит» но слышу грозный гул. Чувствую, как в песке подо мной разверзается яма. Нет, нет, нет! Кренюсь, скатываюсь, силюсь найти опору, падаю плашмя и отчаянно цепляюсь руками, чтобы не упасть. Пострадавшая шея ноет от каждого движения, рану в боку пронзительно дергает. Песок затягивает меня по бёдра, добирается до груди, утаскивает в холодную, шепчущую темноту. Я кричу, и он забивает рот. Я кашляю и отплевываюсь, но с каждым хриплым вдохом он душит меня все сильнее. Я дергаю руками над головой, пытаясь удержаться на поверхности. С меня градом катится пот, мышцы дрожат, но тщетно. В считанные мгновения меня погребет заживо, вдали от дома, вдали от всех, кого я люблю. Я погибну, так и не увидев афера. Я не обниму его в последний раз, не услышу от него глупую шутку, не отработаю с ним новый приём и не отправлюсь кататься верхом. Не услышу его правду. «Имани!» «Не может быть. Так не должно быть. Мне мерещится. Но почему же меня хватают теплые руки?» «И тянут. Моя голова вырывается из песка. За ней плечи». «Давай!» — кричит Амира. Могила, смилостивившись, выпускает меня на волю. Сестра кряхтит и спотыкается. Мои пальцы выскальзывают из ее хватки. Я падаю на грудь, тяжело откашливаю песок и жадно глотаю прохладный чистый воздух. Амира спешно подползает ближе. «Ты в порядке?» Голос сестры пронзает тишину. Ему здесь не место. «Имани! О, прошу, скажи что-нибудь!» схлипывая, перекатываюсь на спину. «Зачем ты за мной пришла? Почему ослушалась приказа Тахи?» «Что?» — выдыхает Амира. «Я не могла!» Я сажусь, на ощупь ищу ее лицо. Нахожу. Влажное, напряженное. «Неужели ты не понимаешь? Мы сбились с пути, Амира. Мы заблудились среди песков. Мы обречены скитаться и погибнуть». Перед мысленным взором встает полное страдание лицо мамы. Как ей жить, когда она узнает, что из ее детей домой вернется лишь один, или не вернется никто, потому что Афер давно покинул этот мир. Мама будет безутешно оставшись в пустом окутанном тенями доме, где в коридоре наверху только закрытые двери. Ряд могил, застывших во времени, пока сама она становится все старше и печальнее. Я, рухнув, упираюсь ладонями в песок. «Зачем ты за мной бросилась? Почему ты просто не можешь делать, что велено?» «Я не могла тебя оставить!» — плачет сестра в ответ. Я прижимаюсь щекой к холодному песку. «Ты должна была! Ты себя погубила! Ну и что?» Сестра рывком поднимает меня обратно. Я лучше умру бок о бок с сестрой, чем буду влачить унылое существование, зная, что я бросила тебя здесь. Я лучше умру в Алькибе с тобой и Афером. И я не пророню ни слезинки, потому что мы, по крайней мере, будем вместе. Вот все, чего я хочу, Имани, чего я всегда хотела, чтобы мы были вместе. Мои слезы утихают, и в полной темноте я, наконец, вижу свою сестру. Я вижу ее душу. Вижу, какая она на самом деле, под всем суровым задиристым обликом. Девочку, которая бросила вызов Сахиру, чтобы быть сафером и мной рядом. Девочку, которая знала, что если сойдет с пути, обречет себя скитаться среди песков. Но все равно это сделала. Может, это непоколебимое мужество и не скрывалось вовсе? Просто я отказывалась признавать ту Амиру, которой она стала прямо у меня перед носом. Я принимала ее независимость и сильную волю за непослушание, ее желание мыслить свободно за свои нравия. Я полностью упустила из виду ее любовь к нашей семье, любовь, которой она, оказывается, готова служить до последнего вздоха. Афера я давным-давно считаю лучшим другом, но как же сестра, которая всего лишь хотела того же? Почему я так долго смотрела сквозь неё? «Ох, я дура!» — протягиваю к сестре руки, приглаживаю ее прямые волосы. «Ты меня простишь? Когда ты сказала, что можешь мне здесь пригодиться, а я ответила, что нет, я ошибалась. Ты и правда мне нужна. Что зря сотрясать воздух, но мне жаль...» Голос срывается. «Духи, мне жаль, что я не узнала тебя получше, пока еще могла». Амира крепко меня обнимает. Еще есть время, сестра. Нет, шепчу я. Оно на исходе. Еще есть время. Мы здесь не погибнем. Мы отстраняемся, и я качаю головой, хотя Амира этого не видит. Никто еще не выбирался из поглощающих песков. А ты не никто. Должен же быть какой-то выход. Волшебный, верно? Я грустно улыбаюсь. Есть еще одна черта, которую я до сих пор не ценила в своей сестре. Она полна надежд, соткана из них. И благодаря им она сияет так же ярко, как само Солнце. Для нее конец никогда не конец, а дверь к новому, лучшему началу. Она не теряла надежды, что Афер жив, не переставала верить, что у нашей семьи все наладится но я подвела сестру, как подвела брата. Я отвернулась от них, когда они больше всего во мне нуждались, потому что боялась увидеть в них перемены. Не хотела признавать, что те, кого я люблю, со временем становятся другими. И, может, это нормально, как нормально деревьям расти, как им заблагорассудиться, рекам прокладывать собственное русло, принося с собой жизнь, и краскам заката радовать глаз по-разному день ото дня. Имани, ты меня вообще слушаешь? Я прижимаю ладони к лицу беззвучно плача. Амира принимается расхаживать передо мной взад вперед. Под ботинками хрустит песок, и всякий раз, как она проходит мимо, меня касается легкий ветерок. Должен быть выход, просто обязан. Сестра щелкает пальцами. А как же Кайн? Вдруг он поможет? Нет, хриплю я. Я пыталась его призвать, но пески гневаются. Наверное, чары чуют, что я тайком несу чудовище, которое должно быть заперто в Сахире. Вздохнув, я сквозь тьму тянусь к сестре. Хватаю ее за шелковый подол и притягиваю к себе. Прошу тебя, Амира, не надо усугублять. Столько несчастных проводят последние мгновения среди песков, отчаянно ища спасения и не осознавая, что ходят по кругу. Я этого не хочу. Тфу, да начнешь ты головой думать. Мы на четвертушку к смерти не приблизились, а ты уже сдалась. Амира приседает передо мной на корточке. Я помню, что в сказке про ученую королеву и ее воробья, королева Нуха, советуют подходить к решению сложной задачи по одному уравнению за раз. Иначе запутаешься так, что конца края не увидишь. Ага. Кстати, обувидеть. Первым делом нам поможет капелька света. У тебя в сидельных сумках был факел? Рад. «Сюда, мальчик!» Сестра отходит, свистом подзывая коня. «Свет!» — бормочу я. В моей голове вращается скрипучий ткацкий станок стратегии, собирая разрозненные нити, сплетая их во что-то единое, полезное. Воспоминания о тетушке. «Не знаю, что ты встретишь в пути, но, светоч во тьме, вот все, что нужно, чтобы найти дорогу. Хрустальный фиал. Имани!» Рад, ко мне не идет. Попробуй ты позвать». Я вскакиваю на ноги. «Погоди, вы с королевой Нухой подали мне идею». «Правда?» Сестра бросается ко мне, а я похлопываю себя по шальварам. Ладонь натыкается на твердый комок, и меня до самой макушки переполняет облегчение. Я осторожно лезу в карман и достаю кожаный мешочек. Нужно лишь развязать шнурок и высвободить чистый свет». Амира ахает. «Что это? Шар путешественника? Лучше. Неугасимый свет. Тетушка его создала, вложив частичку собственной души. Я поднимаю фиал. Пусть и крошечный, заключённый внутри свет озаряет бескрайнее море дюн, расходящиеся от нас во все стороны, и мою умную, храбрую сестру, без которой я бы точно пропала». Она завораженно смотрит на фиал, а я гляжу на нее так, словно вижу впервые в жизни. Душа тетушки, выдыхает она, такая прекрасная, точно лучше Шара. Да. Она сказала: если заблудишься, высвободи его. Он укажет верный путь. Я вынимаю пробку. С тихим гулом огонек вырывается из фиала, зависает высоко над головой. Даже бесконечно черное небо не способно удержать его сияние. Это непростой свет. Из каждого его лучика сочится душа тетушки, Чуткость, доброта, надежда. Мгновение спустя он безмятежно плывет по небу. Он движется? Я беру Амиру за руку. Да, он, должно быть, выводит нас из песков. Поспешим. Мы взбегаем по дюне Крааду, забираемся в седло. И даже конь каким-то образом понимает, где спасение. Мне не приходится его направлять. Он сам бежит рысью следом за путеводным светом. Мы пересекаем гребни дюн, а мира плачет и смеется одновременно. Она хохочет и обнимает меня, а я обнимаю ее в ответ. И мало-помалу всепожирающая тьма остается позади.